ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ Сатана решил лично сопроводить Елейлу в ее новые покои. Они шли по тому же самому коридору, только теперь дева не наблюдала ни злобных теней, ни пространственных искажений. Сейчас все выглядело мертвым и покинутым. Будто здесь никого не было уже тысячелетия. Лишь тьма по-прежнему окутывала потолки. Но даже тьма была пустой — Ибо под ее пологом сейчас никого не таилось. К чему все эти символы? спросила дева, рассматривая свои руки. В символах сокрыт особый смысл. Во-первых, они говорят о том, что ты принадлежишь мне, но при этом стоишь на ступень выше остальных демонов. Во-вторых, сможешь существовать в мире людей в облике обычного человека, и так долго как того захочу я. В-третьих, благодаря той силе, которая заключена в них, ты будешь сражаться с его прислужниками на равных. — Я не смогу. — Чего не сможешь? Приостановился Сатана и повернулся к Елеле. — Выступить его противником. «Сможешь — Сможешь, — улыбнулся он. Это еще одна твоя особенность, дарованная мной. Я уже говорил, что все мои демоны лишены воли и чувств, а не просто орудия. Тебя же я воли или чувств не лишал. Однако в момент встречи с воином света твоя демоническая сущность будет брать вверх, а в остальном живи, как жила. Правда, совесть будет мучить но со временем ты с ней договоришься. И пойми, я тебя не наказал. Это все?» Люцифер окинул взглядом татуированное тело падшей. «Не наказание. Это мое к тебе доверие. Ты есть исключение из правил. Чем же я заслужила такое особое отношение?» «Как ты успела заметить?» Воины света редкие гости в моей обители. И выбирать мне не приходится. Ты первый воин за несколько сотен лет. Да и потом ты женщина. А это о многом говорит. Женщина способна покорить даже самого непоколебимого воина. Ну а с твоими данными так вообще сам Бог велел и Люцифер залился хохотом на последних словах. — Я выше этого. — Не говори ерунды. Это в небесном дворе ангелов заставляют думать о том, что они есть нечто бесполое, что они созданы лишь для служения ему. Вы — рабы. Я первый, кто воспротивился рабству, пожелал освободиться, и, как видишь, я оказался здесь, ибо в небесном Царстве. «Нет свободы!» «Вы пытаетесь склонить меня на свою сторону?» «Не пытаюсь, дорогая моя Елейла! Ты уже на моей стороне! Это ты предала отца! Не забывай!» На эти слова Елейла лишь опустила голову. И они пошли дальше. Люцифер подвел падшую к дубовой двери. Сатана поднес ладонь к замку, и дверь со скрипом отворилась. Из темноты тут же вырвались клубы пыли, а следом в нос ударил запах сырости и затхлости. «Здесь, как ты и просила, темно и пусто. Располагайся!» Сатана отошел в сторону, позволив Елеле войти в комнату. Падшая прошла внутрь, она оказалась во мраке. Однако видела все, что было в комнате. В центре кровать, и на этот раз действительно кровать. Они не груда изуродованных тел грешников. В паре метров от нее стояла каменная купель. Вдоль стен тянулись деревянные полки. Место подле кровати занял на полный латунный канделябр на шесть свечей. Правда, свечей в нем не было. Однако внимание падшей привлекала запертая дверь, что поросла паутиной и слилась серым цветом стен. — Куда ведет эта дверь? — спросила Елейла. «Скоро узнаешь!» Глаза сатаны в момент ответа словно вспыхнули. «Я приду к тебе спустя некоторое время. А сейчас отдыхай. Мне же пора вернуться к своим прямым обязанностям. Грешники требуют внимания!» Люцифер хотел уже покинуть покои, как падшая окликнула его. «Я не понимаю вас!» Сатана тогда остановился и многозначительно посмотрел на нее. «Я не знаю, как с вами общаться, чего ожидать, как вести себя». «У нас еще много времени впереди, Елейла. Познать меня до конца ты никогда не сможешь, будь к этому готова. Но понять себя я позволю». Видишь ли, я не совсем такой, каким меня описывают небожители. Мне близка человеческая натура, близки их пороки, даже их слабости некоторые. Так что, если ты хорошо понимаешь людей, то и в общении со мной проблем особых не возникнет. И все же, вы другой, у вас нет души. Люцифер усмехнулся. — О делах душевных поговорим позже. Ложись спать. И он ушел. Но Елейла не хотела спать. Она подошла к купели, присела на край. В стенке каменной чаши имелось отверстие с пробкой внутри. Падшая протянула руку и вытащила пробку. Из отверстия тут же полилась вода. К счастью, она была чистая и, что удивительно, теплая. Пока чаша наполнялась, падшая сняла с себя тунику, пальцами слегка расчесала спутавшиеся волосы, затем перекинула ноги в купель, ступни сразу согрелись. Вскоре дева опустилась вниз полностью, вода медленно набиралась, постепенно принимая тело падшей в свои объятия. И стоило еле-еле только подумать о том, что было бы куда лучше, будь вода горячее, та и вправду стала теплее. Но сей факт не удивил, поскольку как в верхнем, так и в нижнем царстве многое свершалось усилием мысли. Когда же вода прикрыла грудь, дева вытащила руку и жестом остановила воду. Она прислонилась головой к бортику купели, откинула волосы назад, и те черными волнами устремились вниз к полу. Пока она мылась, ее одолевали мысли. Елеле никак не хотелось верить в то, что отныне она противник Божьей армии. Замахнуться мечом на воина света? Нет, этого она не сможет сделать. Несмотря на то, что совет изгнал ее, все же в деве жила любовь к отцу. Он сотворил вселенную. Он даже позволил Люциферу занять Нижний мир, позволил стать в аду единственным владыкой, приказав своим воинам лишь сдерживать разрушительную силу сатаны. Возможно, как раз в этом отец и допустил ошибку, ведь за все время царствования Люцифер собрал свою смертоносную армию и выступил против Создателя. Елела прокручивала в голове слова сатаны о том, что в небесном царстве из ангелов делали бесполых существ, внушали им пренебрежение к низменным инстинктам. В чем-то Люцифер и был прав. В божью армию входили только те, кто не признавал влечений и не стремился к удовлетворению плотских утех, поскольку воины должны были иметь холодную голову всегда. И для того, чтобы всецело возобладать над своей сутью, своим телом, юным воинам приходилось усердно тренироваться, учиться концентрации. Были и те, кто так и не смог вывести свое сознание выше нужд тела. Их исключали, отправляли в хранители. Ведь к ангелам-хранителям было куда меньше требований, чем к воинам. А Елейла смогла возобладать над собой, причем так быстро, что даже архангелы-наставники удивлялись ее выдержке и силе воли. Однако Михаил всегда видел в деве куда больше, чем просто воина, преданного делу отца. Он видел в ней сильный дух, который может как безропотно повиноваться, так и взбунтоваться, если что-то надломит ее веру. И то было лишь делом времени. Так и случилось. Елейла оказалась слаба перед горем человека. Но это горе привело ее к сомнениям, которые и пошатнули веру. За верную службу, доблесть и отвагу Елейлу могли бы сослать на землю. Совет готов был жалиться над ней. Но дева выбрала иной путь. Она решила бросить вызов, призвать хранителей к совести. Но, как сказал сатана, они, видимо, давно уже договорились со своей совестью если бы дева в момент вынесения приговора смогла увидеть отца воочию, если бы смогла поговорить с ним, то, возможно, он и принял ее признание. Однако все решил совет. Ее уединение нарушил Люцифер. Он возник из пустоты, от отчего дева вздрогнула. «И давно ты в Сатана опустил руку в воду. «Вода давно остыла, а от твоих мрачных мыслей...» и вовсе местами замерзлом. «Я не ощущаю холода», — тихо и без эмоций произнесла Елейла. «Ты демон?» — пожал он плечами. «Ты можешь управлять материей, подстраиваться под явление природы». «Правда?» — вдруг оживилась Елейла. Ее взгляд наполнился злостью. И тот час вода в купеле вскипела, отчего Люцифер выдернул руку но на его лице отобразилась радость. — Хорошо справляешься, воин тьмы! — заключил сатана. — Благодарю, хозяин. — Ну же, Елейла, отбрось этот пафос! — произнес и протянул ей руку. Дева взялась за его руку и вылезла из купели. Затем прошла к кровати, на краю которой на бедном подносе стояла чаша с непонятной черной жидкостью. Как только Елейла коснулась поверхности той, субстанция мгновенно пришла в движение. — Что это? — спросила дева. — Твой гардероб, — усмехнувшись, ответил дьявол. И он подошел к ней, взял в руки чашу, после чего сказал. — Убери волосы! Падшая выполнила его просьбу. Тогда Люцифер поднес чашу к ее шее и аккуратно вылил содержимое на ногое тело. Жидкость тонкими струйками побежала по коже, а спустя несколько секунд начала расплываться, воссоединяться, образуя единый слой по всему телу. — Как я уже говорил, — продолжил он, — ты способна управлять материей, видоизменять ее. То, что сейчас покрыло твое тело, есть особая материя, наподобие той, которую использовали мои демоны, чтобы нанести тебе символы. «Подумай, какое одеяние ты бы хотела сейчас видеть на себе!» И Елейла представила некогда свою боевую броню. Субстанция тогда снова пришла в движение, она растекалась и перемещалась по коже, пока не преобразовалась в подобие одежды. Уже скоро дева стояла, облаченная в черный обтягивающий костюм, укрепленный щитками по всей длине рук и ног. На груди поблескивал тонкий металлический на ощупь нагрудник. Как кисти рук, так и стопы были обтянуты той же материей. она распространилась по всему телу, остановившись лишь на середине шеи девы. — Ты прекрасна! — с ехидной ухмылкой произнес дьявол. — Благодарю. — еле слышно ответила Елейла. — В мире людей тебе это особенно пригодится. Материя невидима для воинов света, как будут невидимы и символы на твоей коже. Ты сольешься с остальными, что позволит незаметно выслеживать воинов. Наши воины... Затем Елейла поправилась. Воины отца также владеют особыми приемами, позволяющими скрыть свою суть от демонов. Однако от тебя, некогда воина его армии, «Они свою суть не скроют, не так ли?» На эти слова дева молча кивнула. «Вот и отлично, а теперь пойдем. Пора открыть тут таинственную дверь!» Снова усмехнулся сатана. Они подошли к запертой двери. Люцифер коснулся ладонью круглой ручки, и дверь отворилась. В темноту комнаты тут же ворвался яркий свет. А Дева в этот момент широко раскрыла глаза. Ее сердце часто забилось. Ну же! Заискивающе посмотрел на нее владыка тьмы. Идем!